Тело пишущего сползает на пол, Линия выходит за край страницы И испачкивает бледный чернильный клякс И зеленый бархат стола. Перевертывается лист. Это уже пишет капитан Симонини. Он проснулся в одеянии священника В парике Далла Пиккола, Но ни минуты на этот раз не колеблясь В убеждении, что он Симонини.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 Кажется, Диана, царапаясь, сдернула с него накладные волосы. Чтобы удобнее тащить покойницу, он освободился и отрясы. После этого, не в состоянии мыслить, вернулся в свою квартиру на мэтро Альбера и улегся спать. А проснулся утром, 22 марта, и не мог понять, куда же подевалась его одежда.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 Легко представляем себя, до чего не изнемог от воспоминаний. Чтобы увериться, что он действительно восстанавливается для новой жизни, он закрыл дневник и вознамерился выйти в мир, навстречу встречам, теперь уже не пугавшим, потому что он знал, кто он. Нужно было позаботиться и о питании. Но для начала, поразмыслив, Он решил отказать себе в чревоугодии. Чувства его еще недавно подверглись тяжелым нагрузкам. Как отшельник из Фиваиды он начнет с чего-то вроде епитемьи, то есть посетит фликото на тринадцать су поезд, как положено, неважнецки.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 Когда же возник Далла Пиккола, жилая площадь пришлась несказанно кстати. Ее быстро обмеблировали дешевой обстановкой, и там поселился фантоматический аббат. Далла Пиккола интересовался сатанизмом и оккультизмом, собирал данные.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 А когда пошла так таксилевая эпопея, Далла Пиккола сделался вообще необходим и практически на себе тянул всю эту работу в течение более чем десяти напряженных лет. Симонини в облике Далла Пиккола общался и с отцом Бергамаски, и с Абютерном, и они ничего не заподозрили. До того он удачно перевоплощался.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 Снова надев рясу Далла Пиккола, он побывал у таксиля. Оказывается, тот почти целый месяц ходит в отей, не застает Дианы, не застает Симонини, старуха отвечает, что ничего не знает. Выхода нет, кроме как подозревать, что их обоих похитили масоны.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 19 апреля капитан Симонини пошел тешить себя с самоизобличением Таксиля. Таксиль был знаком, как мы помним, с Далла Пиккола, а также с мнимым нотариусом Фурнье, бритый шатен «Золотые резцы». Бородатого Симонини Таксиль видел в своей жизни только один раз, когда ходил подделывать письма Гюго и Бланка.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 О событии протрубили газеты. Зал был набит, любопытный, поклонники Дианы, Ваган, масоны, журналисты и даже уполномоченные от архиепископа и от апостольского нунция. Таксиль говорил напористо и много, по южному обыкновению.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 Адриана Леми своим преемником на должность высшего люциферского жреца многие итальянские масоны, среди которых и один депутат парламента, приняли это за чистую монету и стали жаловаться, почему Леми их не проинформировал. После чего они создали в Сицилии, в Неаполе и во Флоренции три независимых высших палладистских совета, избрав мисс Ваган почетным членом.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 «А как он мог показать разом все царства, если мы знаем, что земля шарообразна?» «Молодец!» — закричали ему. «Пожалуйста, без кощунства!» — закричали другие. «Господа!» — Таксиль явно подбирался к финалу. «Должен покаяться в дятоубийстве. Палладизм погиб. Я породил его и убил его!»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 Так это капитану Симонини. Он слушал, смотрел и вдобавок нежился мыслями о том, сколько сюрпризов ожидает таксиля в ближайшие дни.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 Вполне заслуживает то, что имеет.